Меры предосторожности Прежде всего, если вы принимаете антидепрессанты или проходите психотерапию, ни в коем случае не прерывайте свой курс лечения. Художественный катарсис совместим и с тем, и с другим. Да, антидепрессанты затрудняют доступ к бессознательному материалу, и возможно вам придется больше потрудиться, чем если бы вы их не принимали. Но резкое прекращение приема антидепрессантов способно вызвать возвращение или усиление симптомов депрессии, что может серьезно осложнить вашу социальную жизнь. Процесс при одновременном приеме антидепрессантов будет проходить медленнее. Катарсические явления могут оказаться не сильно выраженными, но не надо этого опасаться. Если в подсознании хранится соответствующий материал, что происходит практически всегда, Он найдет себе выход при правильном применении техники. Постепенно ваше состояние будет улучшаться, и вы сможете снизить прием медикаментов вплоть до полного прекращения в соответствии с графиком, согласованным с вашим лечащим врачом. Психотерапия же абсолютно совместима с методом, тут беспокоиться не о чем. Не следует применять метод больным суицидальными мыслями, шизофрении, склонностью к эпилептическим припадкам, беременным женщинам. Определенная осторожность нужна при повышенном артериальном давлении, на пике катарсического переживания оно может повыситься и привести к нежелательным последствиям. В то же время по разрешении бессознательного процесса оно может напротив снизиться даже до нормальных величин. Гипертонию некоторые специалисты рассматривают как психосоматическое заболевание, и в таком случае снижение психического напряжения может привести к значительному улучшению состояния больного. Этот вопрос требует более детального рассмотрения и изучения. Не следует практиковать художественный катарсис людям, недавно принесшим или имеющим в анамнезе инсульт, Высвобождение бессознательного материала может спровоцировать приступ бронхиальной астмы у людей, страдающих этим заболеванием, так что желательно иметь под рукой препараты, используемые для купирования приступов. В конечном же итоге художественный катарсис должен благоприятно сказаться на течении этого заболевания. Для практики ментального замещения негатива противопоказаниями могут явиться только наличие шизофрении и психозов. Относительным противопоказанием может служить эпилепсия. Важной особенностью метода является то, что он не предполагает единовременного осознания большого количества негативного бессознательного материала и является в этом отношении безопасным. Мы работаем не с самими фактическими воспоминаниями, а с эмоциональной реакцией на них, переживая которую мы постепенно обесточиваем проблему, лишаем ее негативного заряда. Если имеет место какая-либо сильная травматическая ситуация, то когда она будет ослаблена до безопасного для сознания уровня, она сама проявится в виде конкретного воспоминания, осуществляя таким образом закрытие гештальта. Некоторые же ситуации могут и не всплыть в сознании, я даже думаю, что так происходит с большей их частью. Травмы из прошлого просто разряжаются и тихо умирают, не причиняя нам более беспокойства. Проявляющиеся воспоминания, скорее всего, являются наиболее травматичными и стремятся разрядиться как можно скорее, прорываясь наружу при ослаблении до какого-то безопасного уровня. Это способствует ускорению процесса, но в целом следует полностью довериться своему организму. Он сам все прекрасно отрегулирует наиболее удобным и безопасным для вас способом. Можно сказать, что первые три месяца у меня практически не происходило осознание каких-либо подавленных воспоминаний. Впоследствии они стали приходить во сне, реже во время самих сессий или сразу после них. Как я и говорил, к этому времени они были уже значительно ослаблены и не причиняли выраженной боли или облегчения. Для меня это больше служило сигналом движения в правильном направлении, еще одним объективным подтверждением действенности методики.